подъехать на попутной машине. Каким-то уцелевшим уголком сознания Даша поняла, что начал действовать укол, что ей ввели какой-то наркотик, но она тут же забыла об этом. Ей стало хорошо, все казалось совершенно неважным. В комнате кроме нее находились еще два человека. Двое мужчин. Удивительно приятные доброжелательные ребята. Один постарше, другой помоложе. Они ей что-то говорили, куда-то хотели отвезти. Даша кивала и улыбалась. Такие хорошие люди не могли ей сделать ничего плохого. Они вызывали у нее доверие. На них вполне можно было положиться. Даша попробовала встать, но комната поплыла перед глазами, и она упала обратно в кресло. И вдруг это ей показалось таким смешным, Даша рассмеялась долгим заливистым смехом и все никак не могла остановиться. Молодой мужчина помог ей встать, поддерживая под локоть, и повел к двери. До двери было очень-очень далеко. Казалось, несколько километров должно быть. Но Даша шла огромными шагами. Она просто летела, как птица, и очень скоро преодолела это огромное расстояние. Второй мужчина, старший... Взял ее за локоть с другой стороны. Да чего, милые люди! Как хорошо, что есть на кого положиться! Теперь Даша не летела, а плыла. Воздух вокруг нее сделался густым и вязким, как жидкое прозрачное стекло, и с трудом пропускал сквозь себя Дашина отяжелевшее тело. Но два спутника вели ее уверенно, свободно преодолевая стеклянный воздух. Они вышли на лестничную площадку и вызвали лифт. Все звуки были такими длинными, гулкими. Уцелевший уголок Дашиного сознания пытался что-то сказать ей. О чем-то ее предупредить. Но он был такой маленький, такой ничтожный. А ей было так хорошо и спокойно. Даша и спутники вышли из подъезда и все так же медленно, преодолевая сопротивление густого студенистого воздуха, двинулись к большой черной машине, ожидавшей их на обочине. Навстречу шел какой-то мужчина. Лицо его худое, скуластое, со светло-русым ежиком, волос и узкими очками в блестящей металлической оправе показалось Даше смутно знакомым. Кажется, этот мужчина тоже узнал ее и хотел уже что-то сказать, Но тот крошечный уголок сознания сделал свое дело, с трудом заставив Дашины глаза придать встречному слабый, едва заметный сигнал тревоги. Мужчина в металлических очках уловил этот сигнал и прошел мимо, не останавливаясь и ничем не выдавая своего узнавания. Дашу усадили на заднее сиденье черного автомобиля. Старший из двух мужчин сел с ней рядом, младший сел за руль Машина плавно тронулась с места и покатила по городу. Все вокруг было таким странным. Дома слишком большие, улицы чересчур широкие. Пешеходы и машины двигались со странной медлительностью. Но если раньше все эти несообразности казались Даше такими забавными и милыми, то теперь они ее почему-то начали пугать. Действие укола проходит проговорил мужчина, сидевший рядом с ней, взглянув Даши в глаза. «Может быть, повторить?» «Мы минут через двадцать будем на месте!» Шофер взглянул на Дашу в зеркало заднего вида. «Ничего, еще не совсем прошло. Думаю, и так доедем!» Вдруг Даша захотелось плакать. Она еще не понимала, что с ней происходит, но в ее душе шевельнулся страх. И эти люди, которые везли её в своей огромной чёрной машине, кто они? Только что они казались ей добрыми, хорошими, надёжными. Но сейчас с миром что-то происходит, и всё хорошее в нём искажалось, подгнивало, червивило на глазах. И эти двое вызывали у неё беспричинный, жуткий, чистый физиологический страх. Беспричинный ли? Что они хотели от неё? Они о чем-то ее расспрашивали. О чем-то или о ком-то. Вспомнила. Игорь. Имя мужа вспыхнуло у нее в мозгу, как горящая надпись на стене во время Валтасарова пира. И это имя сразу же открыло запретную зону ее памяти. Даша застонала и потянулась рукой к ручке двери. Но сосед схватил ее за запястье.